Глава 13. Ноябрь 1940 года. Под высокими потолками зала Большого Кремлевского дворца, наполненного мягким светом люстр и шепотом разноязычных голосов, проходила первая в мире конференция по вопросам мировой безопасности. Сотни делегатов из разных стран заняли места в зале, погруженном в приятную прохладу, еще не нагретого дыханием собравшихся воздуха. Глаза опытных дипломатов и руководителей своих стран цепко осматривали сцену с любопытством и напряжением. Сначала вступительное слово взял товарищ Сталин. Поприветствовав делегатов и пожелав плодотворной работы, Иосиф Виссарионович кратко описал суть предстоящей конференции и план всего мероприятия. В какие дни и по каким темам будут выступления, сколько дается каждому делегату времени на зачитывание собственного доклада, а после ответа на возникшие по докладу вопросы. Получив короткие, сдержанные аплодисменты, генеральный секретарь покинул трибуну, сев в первый ряд, рядом с другими лидерами ведущих держав мира. После этого роль ведущего взял на себя Левитан. Юрий Борисович твердо, поставленным, красивым голосом пожелал удачи всем делегатам и назвал первого докладчика. Меня представили участникам как представителя Советского Союза, специалиста по ракетной тематике. Сердце учащенно билось, пальцы нервно ощупывали бумажки с текстом доклада. Открывать конференцию такого уровня было жутко волнительно. Глубокий вдох, и ноги понесли меня к трибуне. Руки уверенно держат микрофон, голос звучит размеренно и серьезно. Дорогие коллеги, товарищи и партнер, мы встретились здесь, чтобы обсудить главную угрозу сегодняшнему миру — баллистические ракеты. Возможность мгновенного уничтожения огромных территорий и целых народов заставляет нас задуматься о собственном будущем. Публика внимательно следила за каждым моим словом, периодически записывая интересующие фрагменты. Я говорил о балансе сил, о необходимости взаимопонимания и прозрачности в контактах между государствами. Обращал внимание на уникальные преимущества мирного использования ракетной техники, потенциал, который открывает перед человечеством наука и прогресс. Закончил доклад я теми же тезисами, с которых начал. Товарищи, уважаемые коллеги! Мир изменился навсегда. Появление баллистических ракет, позволяющих наносить точечные удары по любым целям, создает реальную угрозу всеобщей безопасности. Сегодня человечество столкнулось с выбором. Продолжать жить в состоянии постоянного страха или предпринять конкретные шаги по снижению риска новой мировой войны. Следует учесть, что передача ракетного оружия третьими странами может привести к неконтролируемому росту вооружений и повышению вероятности конфликта. Мы обязаны соблюдать ограничения и добиваться прозрачной отчетности о количестве имеющихся ракет. Вот на этом моменте мое выступление все же прервали вопросом. «Господин представитель, разве ваше собственное государство не несет ответственность за распространение опасных технологий?» — поднял руку журналиста США. «Покрутив головой, стараюсь сохранить объективность». «Безусловно, мы понимаем всю степень ответственности. Но не забывайте, что любая крупная держава должна осознавать свои обязательства перед миром». «Важно договориться о правилах игры, чтобы исключить ненужные инциденты и катастрофы». Английский представитель не удержался от сарказма. «Скажите, товарищ представитель СССР, не считаете ли вы, что именно ваша страна создала и применила это оружие первой?» Действительно, это обвинение звучало не впервые. Сразу же поддержали английский аргумент представители США и Германии, увеличивая градус полемики. Но моя позиция основывалась на трезвом анализе ситуации. «Граждане делегаты, прошу вас обратить внимание на простой факт. Обладать подобным оружием полезно только в том случае, если страна контролирует правила его применения». Если позволить неконтролируемое распространение и использование ракет, пострадают прежде всего ее владельцы. Именно поэтому предложение сформировать комиссию по контролю над ракетным оружием представляется единственным выходом из текущего кризиса. Зал напряженно молчал, осмысливая мои слова. Группа западных делегатов пыталась опровергнуть аргументы, Но их контраргументы звучали слабо и натужно. Прекрасно понимая важность момента, уверенно заключил. Моя страна готова сотрудничать с любым государством, готовым подписать соглашение о контроле над ракетным оружием. Предлагаю заключить соответствующий договор и обязать всех участников соблюдать принятые нормы. Это было заранее согласовано на уровне политбюро, поэтому предлагал я этот совершенно новый и удивительный для остальных тезис, уверенно, как единственно возможный вариант. Заключение доклада сопровождалось бурными аплодисментами со стороны наших союзников и малых стран и едкими комментариями от представителей Альянса Великобритании. Решение проблем ракетного оружия требовало глубокого анализа и долгих консультаций, но точка зрения СССР нашла поддержку и понимание среди значительной части мировых лидеров.